Тетка Нюра давала хозяйка отчеканила я как на исповеди что за лекарство не знаю упаковку ни разу не видела розовое такое горькое тиной болотной пахнет милонат джекоб Фокс произнес название и презрительно поморщился расстегнул последний ремень и поднялся сложил руки на груди и, глядя мне прямо в глаза, сообщил. «Это вещество применяется для обработки многих металлов. Оно дешево и очень токсично. Теперь ясно, почему у тебя нет волос, а тело сильно истощено». «Сказать, что я ошалела, значит ничего не сказать. Это что ж выходит?» Нюра намеренно травила меня целых семнадцать лет. «Зачем ей это?» — спросила я вслух. «Здоровая я могла принести больше пользы. С такой силой за меня в городе выдали бы столько золота, что Нюркина еще один игорный дом хватило». Фокс провел ладонью по своему лицу, точно смахивая с него злобное выражение. Вздохнул и снова ошарашил ответом. Никто бы за тебя ничего не дал. В лучшем случае тебя бы ждала роль подопытной крысы в одной из лабораторий. В худшем — незамедлительное уничтожение. Я утратила дар речи. Забыла о необходимости дышать, будто бы превратилась в каменную глыбу. Кажется, даже кровь застыла в жилах. Понимаю, нелегко слышать такое. Фокс проявил сочувствие. Но, как по мне, лучше болезненная правда, чем утешающая ложь. Хозяйка игорного дома не травила тебя, а укрывала от посторонних глаз. Для чего или для кого, непременно выясним. Я сжала руки в замок. Так сильно, что побелели пальцы. Посмотрела на Джекоба Фокса взглядом затравленной собачонки. — Так мы возвращаемся в Углинск? — спросила, внутренне обмирая. — Вы отдадите меня городским властям? — Я не настолько жесток, как тебе кажется, — заявил Джекоб. — Поверь, что такое быть не таким, как все каждый бестер испытал на собственной шкуре. Обрекать на это молодую девушку, тем более отдавать ее на растерзание, не мой метод. В Оглинск мы не вернемся. Менять маршрут ради владелицы борделя и ее тайн я не собираюсь. Но непременно приглашу эту Нюру к себе. Так приглашу, что она не посмеет отказаться. А вот с твоими способностями дело обстоит куда сложнее. Сейчас я ввел тебе нейтрализатор. Гораздо более щадящий, чем меланат. Но и он не безвреден. Постоянное применение повлечет необратимые последствия. «Откуда у меня вообще столько квадров?» — не сдержалась я. «Притом чужих. Что я такого сделала?» «Чем обрекла себя на такие мучения?» В изумительных глазах Фокса промелькнула ярость, помноженная на страдание Кулаки сжались, сидящая на плече стрекоза ожила. Подлетела ко мне и замерла в нескольких миллиметрах от лица. «Лира, не тронь!» осадил ее Фокс. Уголек ни в чем не виновата. Она всего лишь жертва эксперимента, не более. Даже удивительно, что ей удалось прожить так долго и при этом не утратить человеческих качеств. Стрекоза сверкнула на меня радужными глазами и вернулась на плечо хозяина. Но не замерла, как прежде, продолжая сверлить меня взглядом. Голодна. — спросил у меня Фокс, словно позабыв о сути разговора. — Вижу, ты пришла в себя, а значит, можешь переваривать пищу и новости. Если в первом я не сомневалась, то со вторым не могла согласиться. Голод действительно давал о себе знать, как и обезвоживание. Но стоит ли мне знать правду о себе? Может быть, лучше прожить оставшуюся жизнь в неведении? Продолжить думать, что я всего лишь ненужный ребёнок, оставленный в шахте, чем знать о каких-то там экспериментах?» Мой нерешительный кивок заставил Фокса улыбнуться. «Ну уже уголёк, не падай духом!» Потребовал он. Сейчас переберемся в мою каюту, поужинаем, поговорим, а после решим, как поступить с тобой дальше. Его добродушный тон не ввел меня в заблуждение. Джекоб Фокс заметно нервничал, хоть и пытался это скрыть. Вместе мы пробрались на верхнюю палубу. Встреченные по дороге Бестеры отдавали директору честь и недобро косились мне вслед. Но одного предупреждающего покашливания Фокса оказалось достаточно, чтобы окружающие утратили ко мне интерес. Вернее, создали видимость. И на нижней и на верхний полубе царил беспорядок. Всюду валялись ведра, детали, какие-то обрывки. В одном месте я даже заметила погнутые перила и развороченный пол. Будто тайфун по дирижаблю прошелся. не больше, не меньше. «Да, немало ты дел натворила», — заметил Джекоб Фокс. Но ничего, пусть ученики разомнутся, им полезно. Расслабляться Бестером нельзя ни при каких условиях. Я опустила голову и ссутулилась. «Теперь понятно, от чего на меня так недобро поглядывают». Выходит, потряхивания и прыжки дирижабля мне не привиделись в горячем бреду. Все происходило на самом деле. Простите, я не хотела. Каюта Фокса больше походила на лабораторию или склад запчастей. Стол, узкая кровать, стеллажи. Все завалено книгами, обрывками рукописей непонятными и слегка пугающими приборами вперемешку со всем этим безобразием валялась скомканная одежда несколько масок носки почти как в комнате пашки и макарки только игрушек больше неужели и сюда добрались вспышки энергии озадачилась я какой кошмар «Да нет, это я сам», — отмахнулся Джекоб Фокс. «Все свободное время провожу в исследованиях. На уборку времени не остается». Сказав это, он расчистил стол, попросту свалив с него вещи на пол. Пододвинул два стула. На один указал мне. «Присаживайся, будь как дома. Но не забывай, что в гостях». Если почувствуешь новый прилив, обязательно сообщи. В каюте множество бесценных экспонатов. Не хотелось бы их лишиться. Пока я нервно ерзала на стуле и осматривалась по сторонам, Фокс прислонил к уху странный предмет, похожий на металлическую ракушку. Поговорил что-то в ее нижний край. Первым порывом было признать Бестера сумасшедшим. И только после я вспомнила росказни про телефон, позволяющий говорить с другим человеком на расстоянии. Если такая дорогущая штуковина установлена на дирижабле, денег у Джекоба Фокса больше, чем у дурачка стекляшек. Начнем сейчас или дождемся ужина. Я вздрогнула и похлопала глазами не сразу поняла, что Фокс закончил с разговором по телефону и обратился ко мне. «Начнем». Кивнула и шумно выдохнула. «К чему оттягивать неизбежное?» «Не знаю, насколько обширны твои знания по истории», — начал Фокс. «Потому начнем с азов. Сейчас на нашем материке существуют три королевства — Хангрис, Велория» и Дарон. Между ними давно заключен мирный договор. Налажены экономические и политические связи. Совет королевств решает возникающие разногласия мирными способами. Так было не всегда. Существовало четвертое королевство, подземное, Агартия. Там реже всего рождались одаренные. Зато была хорошо развита наука. Люди эти жили замкнуто, отказывались подчиняться законам верхнего мира. Из-за этого часто случались стычки, постепенно переросшие в откровенную вражду. Огортийцам запретили покидать пределы их владений, а верхним жителям вспоминать о существовании подземного королевства. Пару раз я слышала от старожилов Углинска рассказы о подземных городах и их жителях. Но всегда считала подобное сказками. А тут вон но как? И огартийцы согласились на это? спросила я. Они до сих пор живут под землей. — Да слушай, вопросы задашь после, укорил Фокс. Огартийцы долгое время жили тихо и не пытались нарушить запрет. До тех пор, пока трон не заняла королева Марва. Она вознамерилась не только наделить подданных квадрами, но и захватить власть над всеми четырьмя королевствами. Для этой цели подземные ученые создали оружие, способное погубить одаренных. Оно высасывало из них силу и сохраняло в специальных контейнерах. Но без живого носителя квадры слишком быстро испарялись. И одержимая властью королева стала искать способ соединить чужую силу в своем человеке. В моей голове словно зажегся факел. Так вот, значит, что имел в виду Джекоб Фокс, когда упоминал о чужой силе. Выходит, это я стала тем хранилищем, который заполнили насильно, отобранным даром. Превращение людей в бестеров действует по тому же принципу. Продолжил Лис. Но мы не убиваем носителя. Всего лишь соединяем таланты двух живых существ. Получается своеобразный симбиоз, выгодный обоим. — А что Марва? — спросила я, забыв о предупреждении не перебивать. Ставила эксперименты над людьми искусственно вливая в них чужие квадры. Фокс не обратил внимания на мою оплошность. Люди становились неуправляемыми, агрессивными. Всплески их силы не поддавались контролю. Только большие дозы химических препаратов могли держать их в узде. Раздался стук в дверь. Спросив разрешения, в каюту главного Бестера вошел молодой парнишка с подносом, уставленным едой. Поставил на стол и незамедлительно вышел. «Вот и ужин!» — объявил Фокс и приподнял крышку с блюда. От запеченной рыбы шел одуряющий вкусный аромат. Но мне было не до еды. Даже на предложение выпить бокал вина я отмахнулась, моля лишь об одном. «Продолжайте, пожалуйста!» Сколько таких, как я? Можно мне поговорить с этими людьми? Попросить совета? Прежде чем ответить, Джекоб Фокс налил полный бокал вина. Пригубил. Взял в руки вилку, но так и не приступил к трапезе. Все смотрел на мое лицо. Точно пытался найти на нем тайные знаки. Или ответы на свои незаданные вопросы.